Голова, седьмая. Тело и сознание. Кто главный? Давайте в этой голове для удобства понимания сократим пять частей, из которых мы состоим до трех. Тело, разум и чувство. Хотим мы этого или нет? Нравится нам или нет? Соглашаемся или нет? Мы из этих трех, как мы условились, частей состоим. Когда люди говорят о некой целостности в своем состоянии, в формулировках «я целый», «нашел себя», «я такой», «какой должен быть», скорее всего, они бессознательно имеют в виду целостность трех компонентов. Большинство людей, которые приходят на психотерапию или задумываются о своем состоянии, игнорируют три составляющие человека. Они уверены «я то, что думаю о себе». то, что знаю о себе. Моя голова — это я. Мои слушатели, вы уже понимаете, это не так? Куда делось тело в моменте? Оно исключено, как будто здесь ни при чем. Как-то раз на одной из групп присутствовала беременная на девятом месяце женщина. Она сказала, вы не обращайте внимания, что я беременная. Возьмите меня в расстановку. Я ответила, а с чего вы решили, что мы должны сделать вид что вы не беременные. Случай, когда мы исключаем тело. Жаль, но мы обходимся с телом таким образом довольно часто. Я думаю, что у меня все в порядке, я думаю, что у меня есть проблема, а что по этому поводу испытывает тело, нас не особо интересует. А уж про чувства я вообще молчу. Что мы чувствуем вообще, к делу не относится. История про психосоматику – которую даже врачи сейчас учитывают, это история про три части – разум, тело, чувство. Когда мы рассматриваем боль, заболевание, болезнь через призму трех частей, тогда у боли, кроме мысли, есть еще телесные проявления, чувства, которые вызывают это состояние. На сегодняшний день ряд заболеваний, достаточно тяжелых, признаны медицинским сообществом как психосоматические, то есть их причины является психоэмоциональное состояние. Просто разрешите себе об этом думать. Когда мы рассматриваем болезнь только с одной стороны, например, как только тело, мы как будто бы становимся беспомощными, становимся человеком, у которого с телом что-то происходит, а я как будто бы и ни при чем. Значит, мы не сможем себе ничем помочь, тревога растет, боль становится сильнее. Мы не связываем это со своим напряжением, стрессом и физическим состоянием, а они связаны. Разрешите себе думать, что вы более полная, сложная, более цельная конструкция. Разрешите себе использовать себя целиком. Очень часто мы этого себе не позволяем. И именно тогда появляются проблемы. Только совершенное действие изменяет наше состояние. Умозаключение... Состояние не меняет. Часто люди говорят, я хочу понять, а я отвечаю, что от того, что вы поняли, ничего не поменяется. Упражнение. Расположитесь устойчиво, поставьте ноги на ширине плеч, закройте глаза, найдите свой центр. Можете открыть глаза и вытянуть правую руку вперед. Сейчас, не меняя положение ног, И не отрывая их от пола, ваша задача начать в правую же сторону заворачиваться до тех пор, пока хватит физической возможности, не отрывая ноги от пола вообще. Остановитесь в этом положении, настолько, насколько ваше тело вас больше не пускает. А теперь заметьте глазами ту точку, до которой вы дотянулись. Она будет для вас контрольной. Вернитесь в исходное положение и опустите руки. Закройте глаза и только в воображении представляйте себе закручивание и ничего не делайте. В воображении вытяните правую руку вперед, затем начните это движение так же, как вы это делали только что, Дотянитесь до той точки, до которой вы дотянулись только что. Теперь представьте, что нет никаких ограничений. Ваше тело абсолютно пластилиновое, мягкое и может двигаться дальше. Дальше и дальше. Вы можете заворачиваться вокруг себя. И рука может двигаться дальше. дальше и дальше, потому что ничто вас не ограничивает. Ваше тело мягкое и гибкое. Откройте глаза, вытяните правую руку вперед и сделайте упражнение. Дотянитесь туда, куда дотянется на этот раз рука. У кого получилось дотянуться дальше, поздравляю. Ограничения только. в вашей голове. Отличное упражнение, иллюстрирующее фокус-покус, над которым психотерапевты бьются месяцами, годами, приглашая клиентов в терапию. Мы думаем, что можем дотянуться только до точки, а на самом деле потрогать бесконечность.